Глава пятая. Дейард. Я его убью. Ладно, не убью, но на спарринге погоняю от души. Что можно было сказать или сделать Злате, чтобы она была в таком состоянии? А перед этим еще и пощечину ему зарядила. Уж кто-кто. Но Злата была бы идеальным наследником, будь она мужчиной и хоть немного постарше. С нами она в прекрасных отношениях. Да, иногда приходится немного ущемлять ее в плане свободы, но это для ее же блага. Пусть пока попривыкнет ко всему, пускай все привыкнут воспринимать ее как фаворитку. Она тем временем подучится всему, что нужно знать любому правителю. Затем, возможно, и на физическую подготовку перейдем. Конечно, сейчас ей пришлось взять жесткий темп, чтобы все понять и изменить в краткие сроки. Но мы и так стараемся ее максимально оградить от этого. К сожалению, Злато этого не понимает. Вбила себе в голову, что мы ограничиваем ей свободу. А может и мы виноваты в том, что не можем толком объяснить мотивы наших поступков. Решено. Завтра же соберемся все вместе и четко выясним, кто чего хочет от жизни и как все это можно совместить. Иначе пропасть непонимания между нами будет становиться все шире. Еще и Ринальдо непонятно, что ей каждый раз внушает, ведь договорились же, что он сразу ей скажет. Она наследница, но пока рано еще взваливать на ее плечи всю ответственность ее положения, а этот придурок опять непонятно, что наговорил. Не знаю, чего он от нее хочет, вернее догадываюсь, но он пытается добиться этого своими обычными приемами, которые в случае со Златой не работают». Я с ним обязан поговорить так, чтобы до него дошло. Девушке и так выпало немало испытаний». С такими мыслями я шел по коридору, в сторону зала, где происходило праздненство. Но задумавшись, не заметил девушку, показавшуюся из-за поворота, и столкнулся с ней. «Ой, простите, я не хотел». Искренне извинился я. Девушка лишь испуганно на меня смотрела. «Что не так? Неужели я такой страшный?» И только сейчас я понял, что девушка кажется мне очень знакомой. Я ее уже видел, только не вспомню где. Ничего страшного, она не пострадала. Правда, Айрин? Возле нее материализовался орк, которого я сразу и не заметил. Зеленая кожа, черные волосы, большие золотые глаза, хрупкая фигурка. Айрин, ты личная служанка Златы? Осенила меня. «Да», — коротко ответила она, смиренно опустив голову. «А что здесь такого?» «Было сказано, что любой может пройти на бал. Нужно лишь богатое платье, допуск в замок и маска», — встал на защиту девушки Орг. «И Леса Злата тоже на балу. Значит, я ей сейчас не нужна», — совсем тихо добавила к своей защите полуорчанка. «Опа! Она не совсем уж бесхарактерная». Как могло бы показаться на первый взгляд. Я присмотрелся внимательней. Может, злата и златые права. Какая разница, какого происхождения эта девушка? Она действительно хороша собой. На первый взгляд кажется, что смирная, покорная, но взглянув в эти глаза пристальнее, становится понятно, что все не так. Лыса злата у себя, но она желает побыть одна. Позвольте, я провожу вас на бал. Галантно склонился я перед Айрин. Та растерянно бросила взгляд на орка, тот едва заметно кивнул, и девушка подала свою руку. «Да не беспокойся, на балу никто и не узнает о твоем происхождении. Счел своим долгом успокоить ее я». «Хорошо», — кротко ответила она, стараясь не смотреть на меня. «Хорошая погода сегодня, не правда ли?» Попытался завести светскую беседу я. «Что вам от меня нужно?» «Только честно?» – тихо спросила вдруг Айрин. От неожиданности я аж сбился с шага. Удивленно взглянул на девушку, ожидая насмешки. Но она была настроена серьезно. Губы плотно сжаты, глаза сверкают с вызовом. И я неожиданно понял, что сам не знаю, зачем я ее перехватил у того орка. Со Златой оставаться не мог. Опасность ей сейчас не грозила. Светлые пойманы, а следующую команду соберут скоро. «Наверное, мне просто нужно чем-то себя занять. Вот и воспользовался случаем, чтобы провести Айрин. Или же она и впрямь мне нравится? Ну, девушка красивая, почему бы и нет?» «Ничего, просто понравилось. Решил проводить на бал», — пояснил я. «А потом?» — не отставала она. «А что потом?» «Пару раз потанцуем, может, и разойдемся по своим делам». Пожал плечами я, не понимаю, куда она клонит. «Думаете, я не знаю, что последует после? Вы все, высокородные лорды, смотрите на прислугу, как на грязь. Обращайте на служанок внимание лишь в одном случае, ближе к ночи. Будьте уж честны, в конце концов». С легким налетом презрения ответила она. Я вспылил. Мы как раз доходили до зала, где проводился бал. Я резко развернулся. «Послушай, мне все равно, что ты там себе нафантазировала». «Я ничего от тебя не хочу и не требую. Сейчас заходим в зал. Танцуем ровно один танец, чтобы на тебя обратили внимание. И расходимся по своим делам. Возражения есть?» Высказался я. Девушка в ответ лишь помотала головой. Я хотел было еще что-то добавить, но тут замок затрясся. Пол задрожал. Я заметил длинную трещину, пробежавшую по колонне. «Слушай сюда. Идешь в зал. Там следуешь за толпой гостей». Их уж точно выведут в безопасное место. «Давай!» Потолкнул ее я в сторону дверей. Сам же бросился в сторону покоев Златы. «Мое место, как телохранителя, должно быть возле нее». Возле покоев, никого не увидев, Дейерт ворвался внутрь. Но Златы там тоже не было. Он оглянулся. Следов борьбы на первый взгляд не видно. Значит, это была не очередная диверсия светлых. Что странно. Здесь не было ни единого признака разрушения, ни осыпавшейся каменной крошки, ни трещин в стенах. В чем дело? В приоткрытую дверь вбежал Лоран. Он быстро осмотрел покои и удивленно посмотрел на вампира. «А где злато, И почему везде пол дрожит? А здесь даже грохот тише, хотя в коридоре неимоверный!» Удивленно спросил он. И вправду, здесь даже было незаметно, что в замке происходит что-то неладное. Не успел вампир что-то ответить, как в покой вошел Ринальдо. «Где наследница?» – свирепым голосом спросил он. «Ее нет. Я пришел сразу же, как только услышал грохот. Возможно, она испугалась и выбежала в коридор», – предположил Дейерт, и сам уже мало веря в такой исход. «Тогда хоть один из нас уже заметил бы ее. Где же она?» – высказал слух то, о чем подумали все трое Лоран. «Она у светлых. Я видел. Каким-то образом я это видел, но не воспринял данную информацию». Внезапно прошептал Ренальдо, которого осенило, что за странный сон ему приснился. «Как видел? Что ты видел?» Сразу же воскликнули оборотень и вампир, но у них резко защемило в висках и в голове замелькали картинки произошедшего. Замок им показал то же, что и Ренальдо чуть ранее. «Это замок нам показал? Он вновь проснулся?» – удивился Дейерт. «Злата! Мы потеряли Злату!» – прошептал Лоран, который первым понял весь ужас ситуации. И замок согласно заревел вместе с ним, осыпая каменной крошкой все, кроме комнаты Златы. «Ее больше нет. Она ушла». И ушла недобровольно. А виноваты в этом ее охранники, которые не уследили, не сберегли, занимаясь какими-то своими глупостями. И замок это прекрасно понимал.